Приемы ведения военной осады В Олезии Цезарь создал стратегическое руководство по приемам ведения военной осады и заставил повиноваться Галлию. Ключевая фигура. Гай Юлий Цезарь. сотый, 44-й годы до нашей эры. Национальность. Римлянин. Осуществление стратегии. 52-й год до нашей эры. Ситуация. Начиная с 58 -го года до нашей эры Цезарь на протяжении нескольких лет подчинял галлов римскому контролю. В 52 году до н.э. его армия столкнулась с серьезным восстанием объединенных гальских войск под предводительством Верцингетерига. Военные историки считают стратегию Юлия Цезаря, использованную в Алезии в 52 году до н.э примером руководства по приемам ведения военной осады, использования армии в целях сковывания противника в крепости или городе. Великое нововведение Цезаря было нацелено на постройку двух окружных стен, одна, чтобы удержать оборону Алезии, и другая для удержания деблокирующей группы галлов. Цезарь прибыл в Галлию, приблизительно современная Франция, в 58 году до нашей эры и к 54 году до нашей эры подчинил большую часть региона. Однако восстание местных племен зимой 54-53 года до нашей эры привело к уничтожению 14-го легиона. Внезапно Цезарь сократил около четверти своих войск, не надеясь их заменить в результате политических махинаций в Риме. Хоть Цезарю и удалось подавить восстание, галы жаждали битвы. В 52 году до нашей эры гальские племена провели военный совет, в ходе которого согласились объединиться под предводительством верцы Гетерига, вождя кельтского племени арвернов. Галы превращались в цунами жестокости при виде любых римлян, которых встречали на своем пути, будь это солдаты, торговцы или поселенцы. Услышав о неком возрождении Галов, Цезарь приступил к новой кампании, направленной на их уничтожение. Тем не менее, после побед в нескольких незначительных битвах, Верцингетарик все-таки одолел его в сентябре в 52 году до нашей эры в битве при Герговии, и в итоге у Цезаря были серьезные потери. Затем Цезарь снова собрал армию и использовал кавалерию для того, чтобы раскидать гальскую армию, вынудив Верцингетарига искать убежище вместе с войсками численностью 80 тысяч в крепости на вершине холма Олезии на Мон Оксо, недалеко от Дижона, в Бургундии. Цезарь, чья армия была меньшей по численности, решил использовать стратегию, направленную на блокаду врага. Вряд ли эта тактика была новой, поскольку ее использовали цивилизации намного древнее римлян, но никто еще не использовал ее с такой безжалостной эффективностью, какую продемонстрировал Цезарь. Плюсы и минусы победы Для того, чтобы усилить блокаду, римляне построили вокруг крепости деревянную стену. Всего за три недели войска Цезаря воздвигли ограждающую стену длиной 11 миль 18 километров) и высотой 13 футов 4 метра, дополненную сторожевыми башнями, вооруженными артиллерией. По внутренней стороне были выкопаны две канавы, каждая 16 футов 5 метров в ширину и 16 футов 5 метров в глубину. Римляне наполнили одну из них водой из ближайшей реки, несмотря на постоянные атаки кавалерии Верценгетерига. Когда одной группе гальской кавалерии удалось прорваться через стену, Цезарь понял, что они уйдут за подкреплением, в результате чего ему придется столкнуться с деблокированной армией. Поэтому он приказал построить вторую стену, на этот раз для защиты своих войск от возможного нападения. Вторая стена была еще длиннее, 13 миль, 21 километр, и размещала не меньше четырех кавалерий. Между тем, условия для галлов, оказавшихся в западне Олезии, были крайне тяжелыми. В попытке сохранить запасы Верцингеторик изгнал женщин и детей из крепости, в надежде, что Цезарь предоставит им безопасный проход. Однако Цезарь понимал, что стратегия осады сработает только в том случае, если будет безжалостной. Предоставив женщинам и детям безопасный проход, он был бы вынужден прорвать оборонительные линии, открыв своих воинов для атаки. Он дал приказ о том, чтобы женщин и детей согнали в кучу и удерживали снаружи осадной стены. Поскольку еды у них не было, женщины и дети умирали. Цезарь не позволил никому и ничему встрять на его пути к победе. Бой насмерть. На тот момент прибыла гальская деблокированная армия под командованием Коми, короля племени Атребатов. Верцингеторик приказал армии Комми и собственным войскам вести одновременную атаку, но римляне держались твердо. Однако на вторую ночь атаки Комми прорвался через наружную стену. Атака внутренней стены галами, захваченными в Олезии, также повредила укрепление. В ответ на это Цезарь призвал кавалерию под командованием Марка Антония, и на какое-то время это спасло ситуацию – Тем не менее, судьба римской армии висела на волоске. Припасы Цезаря заканчивались, войны недоедали и довольствовались уменьшенным рационом, точно так же, как страдали попавшие в ловушку галлы. Когда 2 октября римляне столкнулись с новой атакой, они были истощены. Веркосивеллоон, двоюродный брат Верценгетерига, начал массированную атаку с 60-тысячным войском пытаясь поразить слабые места в римских укреплениях, обнаруженные галами, сконцентрировавшись на изъянах римской обороны, где естественные природные препятствия мешали строительству непрерывного барьера. Частью лидерской стратегии Цезаря была любовь и восхищение армии. Он видел, как войска встревожены криками приближающихся гальских воинов, поэтому ездил по периметру внешней стены, умоляя своих людей держать оборону. Цезарь был уверен в том, что они сделают это, поскольку мог положиться на этих уставших от битв, но верных солдат. Спокойно справляясь с любым вызовом судьбы, Цезарь отправил часть своей кавалерии закрыть изъяны в защите и лично возглавил несколько контратак против Верцингетерга и его войск вдоль внутренней стены. Затем ему пришел в голову новый стратегический гениальный прием — вырваться из своего лагеря вместе с отборной группой кавалеристов и атаковать деблокирующие войска галлов с тыла. Загнанные в угол освобожденные галы принялись бежать и впоследствии были зарублены. Между тем Верцингеторик был оставлен в ловушке внутри города и понял, что ему ничего не оставалось, кроме как сдаться. В результате боевых действий у римлян было около 13 тысяч убитых и раненых. Потери галов приблизительно составили около 100 тысяч человек, 40 тысяч были схвачены. Осада положила конец серьезному гальскому противостоянию римлянам и считается главным достижением в военной деятельности Цезаря. Хронология событий. Сотый год до нашей эры. Гай Юлий Цезарь родился 13 июля в Риме, 73 год до нашей эры. Сделавшего военную карьеру Цезаря избирают понтификом, священническое положение, главный пост в политической системе Рима. 61 год до нашей эры. Он становится правителем Новой Испании. 60 год до нашей эры. Цезаря избирают консулом Рима. Он формирует неофициальный правящий триумвират с Красом и Помпеем. 58-й год до нашей эры. Цезарь покидает Рим и отправляется в Галлию, не возвращаясь в Рим на протяжении 9 лет. В это время он завоевывает большую часть Центральной Европы. 55-й год до нашей эры. Он пересекает Рейн и вторгается в Великобританию. 52 год до нашей эры. Цезарь побеждает Верцингетари Гавалезии, укрепив тем самым власть римлян в Галлии. 49 год до нашей эры. В Риме начинается гражданская война между сторонниками Цезаря и Помпея. 48 год до нашей эры. Помпей убит. 45 год до нашей эры. Цезарь провозглашается пожизненным диктатором. 44-й год до нашей эры. Цезаря убивают на мартовских идах. Стратегическое руководство. Часто говорят о том, что защита является лучшей формой атаки, и это именно то, что продемонстрировал Цезарь Валезий. Он понял, что осаждающая страна легко может сама оказаться в осаде. Простой урок, но его часто игнорировали последующие военачальники – К примеру, во время крестовых походов часто бывали случаи, когда крепости и города переходили из рук в руки, и осаждающая сторона была не способна защитить завоеванные территории. Даже во время Второй мировой войны немцы поддались подобной оплошности, во время блокады Ленинграда их осаждающие войска оказались уязвимы. Большинство осад имели или не имели преимущества в зависимости от численного превосходства одной из сторон. Но Цезарь доказал, что при тщательном планировании и безжалостном исполнении этого произойти не должно. Главный стратег Цезарь в деталях описывал сражение в Олезии в седьмой книге его «Истории Гальских войн». Работа охватывает тактики великого генерала во время войн, длившихся с 58 по 50 годы до нашей эры открывших Цезарю путь к становлению главным правителем Римской Республики. Снова и снова Цезарь показывал свое мастерство в стратегическом плане. Возможно, самым превосходным качеством Цезаря была готовность учиться на ошибках. Многие последующие главнокомандующие, прежде всего Наполеон Бонапарт, учились и извлекали уроки из стратегии Цезаря. Тип стратегии. Тактика нападения. Ключевая стратегия – приема ведения военной осады. Результат – поражение гальских племен, обеспечивающее победу Цезаря в гальских войнах. Также использовано странами Оси и их союзниками во время осады Севастополя в 1941-1942 году. Войсками Вьетминя в битве при в 1954 году.